Глава 24. Хорошая мина при плохой игре. Умение делать хорошую мину при плохой игре в академической жизни абсолютно необходимо. По крайней мере, у академика Вяземского это умение было отточено до совершенства. На Навскидку можно было бы назвать десяток причин, когда это было очень кстати – От неправильного смешения лаборантом реактивов и последовавшей за этим неконтролируемой химической реакции в аккурат перед приходом какой-нибудь важной комиссии до внезапного и загадочного исчезновения текста выступления на научном симпозиуме. Сейчас этот навык академику пригодился. Вышел он из кабинета, словно ничего и не было. Любезно улыбнулся Вере, кисло растянувшей губы в ответ, сделал вид, что не видит Милу, и бросил Максиму. «Понедельник жду тебя с результатами вчерашнего исследования». Макс кивнул. Он отлично понял, что это означает. «Ну, конечно, пока невиновность Вадима не доказана, я должен быть у ноги и помогать. Да я и не против. Не бросать же работу в такой момент. К тому же мне самому хочется прищучить крота». Он невольно восхитился дедовской закалкой. «Первым делом, первым делом есть наука. Внуки всякие и девушки потом». Пропел он про себя. «И да, свои исследования можешь закончить». Негромко, чтобы слышал только Макс, сказал дед и унес свою высоконаучную особу к столику под деревьями, где невестка накрывала чай в лучших традициях приличного загородного дома. Макс серьезно кивнул деду вслед. «Понятное дело, лучше, чем он, это никто и не сделает. Кто бы сомневался, что академик решит именно так?» Мила подошла к жениху и взволнованно глянула на него. «Не бойся, все нормально. Как я понял, мне разрешено доработать над моими проектами». Он легонько обнял Милу, испуганно прижавшую ладонь к щекам. «Все-таки уволил?» «Практически. Но я этого и ждал. Мил, не расстраивайся. У меня уже есть как минимум одно очень серьезное предложение о работе в Москве. Я же тебе рассказывал. Но тебе же нравилось жить и работать в Питере. Мил, мне и в Москве понравилось». «Если честно, я никогда не разлюблю Питер, это уже навсегда, но мне пришло время менять свою жизнь». Мила разулыбалась, и Максу внезапно показалось, что осенний день с наползающими на небо серыми пухлыми дождевыми тучами стремительно стал весной. Вадим понятия не имел, о чем дед разговаривает с Максом. Он настороженно приглядывался к брату, вышедшему из дома с таким видом, словно с плеч сброшен какой-то непомерно тяжелый груз, а потом и к деду. Посторонний ничего такого во внешности академика не обнаружил бы, но Вадим отлично распознал признаки крайнего неудовольствия, сдерживаемого гнева, презрения и некоторого изумления. Да о чем они говорили-то? Почему-то не хотелось думать о том, что Макс что-то донес про него деду. Ладно, если даже и так, не буду выяснять. Ему первый раз за долгое время не хотелось ссориться с братом. Чай, сервированный под золотыми резными листьями и тяжелыми красными гроздьями рябины, был подан с крайне безвкусными сухими крекерами и плоскими, тоскливыми и словно шмякнутыми с большой высоты оладьями. «Мариночка, я давно тебе говорил о том, что выпечка, любая выпечка, это не твой конек», — любезно уточнил академик. «Просто удивительно, как химик, а ведь ты тоже химик, насколько я помню, может так неудачно смешать ингредиенты». Марина Леонидовна давно привыкла к критике свекра, но при таком количестве посторонних он отпускал свои комплименты редко, поэтому она смутилась и покраснела. А вот мне интересно, Людочка может приготовить что-нибудь более приятное? Кажется, раньше это было принято, да? Проверяли девушек на пригодность к ведению домашнего хозяйства и особенно любили это делать в деревнях. Академик насмешливо посмотрел на невозмутимую Елизавету Петровну и Милу и продолжил. «Невесты испытывали. Просили что-то приготовить. Я не ошибаюсь?» «Возможно, раньше и просили. Только семья жениха к невесте приезжала, и она готовила в своей печи». Спокойно ответила Мила, разозлившаяся на академика за унижение мамы Максима. «Ну, раз уж мы традиции так нарушили, может быть, вы просто снизойдете и приготовите для нас оладьи?» «Вот, можете Мариночку на помощь пригласить. Она вам как раз покажет, что и как у нее на кухне, и заодно, как именно делать не надо. А мы пока насладимся приятнейшей беседой с вашей бабушкой». Игорь Вадимович злился так, что с трудом сдерживался, поэтому и не удержался от такой мелкой каверзы. «Если Марина Леонидовна не против, я с удовольствием ей помогу», твердо ответила Мила, разом показав Максу, чтобы он не сердился на дедовскую выходку «Она справится», и заодно продемонстрировав будущей свекрови свою поддержку. Бабушка и так поняла ее без слов и только легонько усмехнулась, поворачиваясь к академику для проведения приятнейшей беседы, благо у нее давно когти чесались. Марина Леонидовна, растерянная и обиженная, конечно же, не выдержала. «Да? Ну не получается у меня эти проклятые оладьи!» — нервно заявила она, входя в кухню. «Я все по рецепту делаю!» «Отмеряю до грамма все составляющие, а они все равно как картонные». Мила осмотрелась. Кухня была пугающе чистая, белоснежная и какая-то безжизненная, словно химическая лаборатория. «Может быть, это был не очень удачный рецепт?» — мягко предположила она. «Ой, да я уж и не знаю!» — обреченно махнула рукой Марина. Она так расстроилась из-за бестактности свекра, что как-то незаметно позабыла о заведомой неприязни к Миле. Она начала рассказывать, что и как делает, попутно выдавая Миле запрашиваемые продукты. «Мне нужны яйца, сахар, мука, молоко, разрыхлитель, соль, сливочное масло и сахарная пудра», — перечисляла Мила. Марине только и осталась смотреть, как девушка младшего сына, которую она упорно не называла его невестой, ловко отделяет желтки от белков, взбивает белки в одной миске, перемешивает желтки в другой, потом как-то хитро соединяет содержимое обеих емкостей, не забывая при этом выражать сочувствие и поддержку обиженной будущей свекрови. «Ой, как ты странно тесто выкладываешь. А разве оно так пропечется?» Изумилась Марина, когда Мила мало того, что выложила целые горки из теста, так еще когда сковорода с оладьями немного постояла на огне, сняла крышку и сверху на каждый оладушек еще тесто добавила. «Я тебя честно предупреждаю, Игорь Вадимович непропеченный терпеть не может». «Не волнуйтесь, сейчас все получится. Можно использовать специальные кондитерские кольца из силикона или свернуть их из бумаги для выпечки. Но у нас не очень много времени, поэтому я решила сделать так». Мила ловко сняла первый оладушек и выложила перед Мариной Леонидовной на пробу. «Ой, какой нежный! А пышный-то какой!» Восхитилась та. «Это японский рецепт. Я как-то попробовала, мне понравилось. Вот иногда теперь так и делаю». Мила выкладывала первую порцию оладей на блюдо. Когда Мила и Марина Леонидовна принесли два блюда с угощением к чаю на стол под рябинами, они застали интереснейший момент. Елизавета Петровна и академик перебрасывались изысканными колкостями, больше всего напоминающими фехтование двух мастеров шпаги, причем химико-научный подход постоянно уступал дипломатическому. Когда академик узрел невестку с блюдом, он даже обрадовался. У него давным-давно не было достойного противника, который мог бы должным образом ему противостоять, а не отходить в сторонку с открытым ртом, выслушивая высоконаучный монолог академика. «Ну, вот и Мариночка с Людмилой», — воскликнул Вяземский, постоянно ожидавший упоминания о Нидерландах и уже жалевший о том, что поддался эмоциям и ввязался в прилюдный разговор с этой язвительной бабой. «Ну как? Испортили новую порцию продуктов?» «Почему же сразу испортили?» Неожиданно торжествующе ответила Марина, выставляя на стол свое блюдо. «Вот?» М «Да, эффектно», — оценил Вяземский. «Ну, по крайней мере, готовит людо лучше, чем ты. Максу хоть какое-то утешение будет». А это как раз Марина Леонидовна испекла. Мила сделала вид, что хамство просто не заметила. «О, как вкусно!» Антон Вадимович, в разговоре отца и гости участия не принимавший, первый потянулся к блюду, попробовал и по достоинству оценил предложенное ему угощение. Вера, которую абсолютно задвинули в угол и не обращали на нее никакого внимания, Недовольно скривилась, глядя на оладьи. «Совершенно неполезная еда. Несбалансированная». «Странно. Рецепт японский, а они вообще-то большие любители здорового питания». Елизавете эта блеклая и капризная девица не нравилась абсолютно. Она хотела еще кое-что добавить, но заметила в окне дома нечто интересное. Моментально просчитала, что комната расположена около той, которая выделена им смелой припомнила, что там расположилась Вера и тихонько заулыбалась. «Что-то мне кажется, что ей и так сюрпризов будет предостаточно. Хотя все это наводит на мысль, что главное в нашем деле вовремя покинуть хозяев, пока им гости не надоели», — подумала она. Академик не нашел к чему придраться. Очень старался, но не получилось. А ладьи таяли во рту. Мила вела себя безукоризненно — Зато Марина выглядела так, словно получила Нобелевскую премию, и с такой смешной гордостью рассматривала результат своих трудов, что он уже собрался испортить ей настроение, просто потому что у него самого оно было отвратительное. Даже рот открыл сказать очередную колкость. Правда, с этим пришлось погодить. «Дед, спасибо за приглашение, но нам пора», — твердо сказал Макс, заслужив нежнейшую улыбку Елизаветы, которая уже строила хитроумные планы, как бы вовремя свернуть визит. «Я думал, вы с ночевкой!» — картинно изумился академик. «Да я и сам так думал. Но погода портится. А сидеть два дня в доме смысла не вижу. Тем более, что все достопримечательности ты уже Миле и Елизавете Петровне показал, а у тебя и так гостей кроме нас хватает». Макс как-никак тоже был Вяземским, поэтому не удержался, одновременно намекнув на прогулку в конюшню и на неуместное присутствие в доме Веры. Вяземский недовольно поморщился». «Мне раньше казалось, что для тебя семья много значит». «Тебе не казалось». Макс прямо смотрел на деда и был готов к возмущению, отповеди, но ее не последовало. «Это действительно так?» «Ну-ну, как знаешь». Академик, сощурившись, смотрел вслед внуку. «Надо же! А у него, оказывается, интересный характер», размышлял он. Елизавета Петровна быстро нагнала внучку и Максима, уже входящих в дом, чтобы собраться. «Детки мои, соображаем стремительно, так же быстро собираемся и еще быстрее уезжаем. А, да, забыла самый главный пункт. Максим, ты в курсе, где твоя Мурьяна?» Макс недоуменно оглянулся. «В моей комнате?» «Ну, была там». «А вот и нет». «Может, там она и была, зато сейчас шебуршит чем-то уверно подоконники». Как? Максим точно помнил, что комнату закрыл. Более того, на ключ запер. Правда, ключ оставил в двери, как когда-то Сергей. Верина комната напротив моей. Мурьянка никак не могла выйти из моей запертой комнаты и попасть в Верину. Тем не менее, она там. Виск, раздавшийся из сада, заставил Елизавету философски пожать плечами. Как философски говаривал один мой коллега, бывший чрезвычайным и полномочным послом в одной ближневосточной стране. Поздняк метаться, у них опять все поменялось. Она торопливо развернула Милу и Максима обратно в сад, где уже начал накрапывать дождик, и они в полной мере насладились возмущением Веры. «Кошка! У меня на окне кошка с моим бельем! Кто пустил ко мне эту тварюгу?» «Ну надо же, какое у тебя белье-то роскошное! И кто бы мог подумать!» Тихо и очень насмешливо процедила Ульяна, глядя на кружевное воздушное нечто, которое коварно поймал один из мурьяниных коготков, отчего кошка трясла лапой и сердито сверкала глазами. — Отцепись! Да отстань от меня, противная штука! Еще и воняет-то как! Фунь какая-то! Да что же это такое? Приличные кошке даже в шкаф не залезть! Сразу что-то нападает! Совместная атака небрежно повешенного Веры и слетевшего с вешалки кружевного платья Аромата кинзоя бюзгалтера, в котором безнадежно застрял Мурьянин коготь, чрезвычайно ее расстроило. Но все эти эмоции не шли ни в какое сравнение с эмоциями веры. Семейство академика даже несколько сплотилось перед лицом неожиданной истерики: Верочка, ну стоит ли так переживать? Ну, платье упало, так ведь не порвано же. Ну, э, белье на кошке, так опять же, все цело. Попыталась было утешить завидную невесту Марина Леонидовна. Вы ничего не понимаете! Вера топнула ногой, вызвав изумленные переглядывания мужской части семьи. Ни один из Вяземских и близко не подозревал, что Вера может быть такой эмоциональной, и сюрприз был неприятным. «Кто-то заходил в мою комнату, кто-то из вас! А, я знаю, это ты!» Она ткнула пальцем в Милу. «Что ты у меня искала, а? Чего, где шарила?» «Я не заходила к тебе. Да и когда?» Мила покачала головой. «Когда эти пышки дурацкие пекла!» «Да, точно!» Верина бледная рука обвиняюще махнула на Милу. «Вера, так Мила все время была со мной, никуда не выходила!» Возмущенно заявила Марина Леонидовна. «Да вы могли и не заметить! Что вы там замечаете-то? И вообще, что вы ее защищаете? Вам хочется такую невестку?» Веру, что называется, понесло. «Так, секундочку!» Макс не собирался терпеть это безобразие по отношению к Миле и матери. «Вопрос на самом деле немного сложнее». Мурьяна была у меня в комнате. Да выскочила и все, — пожал плечами Вадим. Из комнаты запертый снаружи на ключ? Саркастически уточнил Макс, подхватывая свое полосатое селедочное сокровище и брезгливо стряхивая с ее лапы чужое белье. Она у меня очень умная, конечно, но так все равно не может. Погоди. Если я правильно понял, кто-то открыл твою комнату ключом. Кстати, где он? Вмешался академик, сообразивший, что это происшествие может быть как абсолютно невинным недоразумением, так и продолжением того, что он расследовал на работе. «В двери. Я его там и оставлял». Макс кивнул на дверь. «А ты не мог забыть закрыть замок?» Продолжил дед. Макс пожал плечами, шагнул к двери и потянул ручку. «Заперто. Вряд ли я забыл его закрыть, а потом Мурьяна выскочила и сама заперла замок». Скорее всего, кто-то входил, но не обратил внимания на то, что кошка проскочила под ногами. Она это делает филигранно. Так, и кто же это был? Академик строго посмотрел на домочадцев и гостей. Все молчали. Марина? Она любопытна, как сорока, но она никогда не стала бы скрывать. Выдумала бы повод, типа белье принести или еще что-то. «Мила, к сожалению, ни разу не оставалась в доме одна. Ее бабку я лично провожал до дому. Тогда кто...»